«После твоих визитов к мамон?» «Ну, ты сама понимаешь?» «Ладно», — Алисия жестом велела ему продолжать без обиняков. «Так вот», — казалось, Эстебан пропихивал в глотку камни, много камней. «Слушай внимательно. Я знаю, что не должен спрашивать тебя о том, о чем все-таки сейчас спрошу и пусть простит меня мой ангел-хранитель. Скажи, ты не видишь во всем этом слишком уж много совпадений? В чем во всем этом? В истории с ангелом. Тебе не приходило в голову, что это специально подстроенная ловушка? Что здесь есть злой умысел? Казалось, Эстебан ходит кругами вокруг какого-то слова, не решаясь его произнести. Не приходило в голову, что плетется, ну, скажем, заговор. — Нет, — солгала Алисия. — Заговор? Против меня? — Зачем? — Не знаю. Эстебан отвел глаза, уставился на зажатую в пальцах сигарету и наблюдал как беззащитная бумажная трубочка превращается в столбик пепла. Честно сказать, я и сам слушаю себя с ужасом. Ты заразила меня своим неврозом. Так вот, я начал анализировать и сопоставлять разные линии или нити и обнаружил, что выстраивается некая цепочка, которую ты не заметила. Наверное, потому, что не знаешь одной очень важной вещи. Вина тут моя. Обещай, что не будешь сердиться. Разумеется, она пообещала, но обещания не сдержала. Выслушав Эстебана, она дала волю гневу, вопила, лупила перчатками по столу, обрушила на его бедную голову кучу далеко не самых лесных эпитетов, вопрошала... Стоит ли иметь дело с таким типом, как он? Ведь первому встречному этой вот занюханной улицы можно доверять больше, чем ему. А значит, и больше от этого первого встречного будет куда больше пользы, чем от него. И они куда быстрее распутают все эти узлы. Мало-помалу Алисия стала остывать, но все еще колотила по столу зажигалкой не на шутку встревожив официанта. «Успокойтесь, пожалуйста, сеньорита, ведите себя потише». И только тогда до нее начал доходить истинный смысл, сказанного Эстебаном. «Ангел в квартире Нурии». «Сволочь!» — гаркнула она. «Ну, скажи, скажи, у тебя что, времени не нашлось поговорить со мной?» «Прости», — в сотый раз пробормотал Эстепан. «Но все-таки, как тебе кажется, что там делает этот ангел?» «У Нури? Алисия глянула на него с прежней злобой, словно показывая, что не понимает, зачем она продолжает весь этот разговор. «Тут все логично. Ты, идиот, забыл, что Нурия — реставратор. Но кому принадлежит скульптура? Она мне этого не сказала. Ангел стоит у нее за печью, словно она прячет его подальше от посторонних глаз. Что ты имеешь в виду? И вообще, ты сейчас очень похож на цыпленка, подавившегося горошинкой. Бедненький мой. Да, он заслужил самые обидные слова. Заслужил тот яд, на котором были настойны ее оскорбления, ту боль, которую испытывала его короточащая совесть от ударов Алисии. Но вместе с тем ярость, обрушившаяся на него, на его стыдливо поникшие плечи, несла в себе животворную силу, и Эстебан готов был благодарить за это Алисию. В этом было что-то от ритуала искупления.